Глава третья. «Ой, ну и чё ты девушку пытаешь?» Мою руку неожиданно перехватил другой мужчина. Жгучий брюнет, а глаза, на удивление, зеленые. Этот индивид прямо красавчик. Тонкие красивые черты лица, тщательно уложенные волосы, взгляд такой... Прямо сразу себя самой привлекательной женщиной на свете чувствуешь. Наверняка опытный соблазнитель. «Антон!» Пытаюсь высвободить свою руку из мягкого, но все равно крепкого захвата, но это не удается. Мужчина крепче сжимает мои пальцы, во взгляде коварный блеск. Антон наклоняется ко мне ближе и низким хриплым голосом интересуется. «Как насчет того, чтобы вместе выпить по чашечке кофе после работы?» У меня задергался глаз. Внимательно оглядела ждущих моего ответа мужчин. «Теперь я начинаю понимать, почему Василиск был так уверен, что я обязательно уйду в декрет. С Таким коллективом туда не уйти – дело трудновыполнимое». «Извините, боюсь, не получится. Меня молодой человек дома ждет», – с улыбкой ответила я, все же вытаскивая свою руку из захвата. «Надо сразу расставить приоритеты. Мужчины, конечно, хороши, но меня сюда взяли работать, а не романы крутить, да и такой быстрый подкат при всех больше похож на проверку». «Какая жалость!» – притворно вздохнул красавчик, но его взгляд мне сказал, что для этого матча мой отказ мало что значит, и игра начата. Не на того напал. «Я опытный боец, закаленный браком и свекровью. Возвращенный во мне цинизм поглотит любые романтические уловки этого охотника». «Олег!» – произнес вдруг тот мужчина, которого я попросила проводить меня до места. «Шатен». Взгляд серых глаз спокойный, серьезный и умный. Приятный мужчина. На вид самый взрослый из всех присутствующих. От него так и веет какой-то такой уверенностью, основательностью, неспешностью. Наверняка он делает работу всегда хорошо и тщательно. В общем, приятный тип. Мария. Наконец назвала и я себя, смущенно опуская взгляд, поскольку серые глаза смотрят на меня чересчур пристально и заинтересованно. Мария Ивановна Жарова. «Костя!» – переключил на себя мое внимание другой мужчина. «Ух, блондин с ярко-голубыми глазами, улыбка немного смущенная, но во взгляде огонь, сила, молодости и энергия. Хочется смотреть и смотреть в эти голубые ясные очи, забывая обо всем плохом и вновь начиная верить в хорошее». Стас покровительственно положил руку на плечо Кости. «Константин у нас самый молодой член коллектива, ему 24, но теперь вы, Мария...» отняли у нашего Костика эту привилегию. «Ну, почему же мне 20. Договорить и познакомиться с остальными я не успела. В кабинет, решительно распахнув дверь, вошел Владимир Витальевич. Он же Василиск, он же Тиран, он же Триве. Мужчины, до этого мирно сидевшие вокруг меня, спешно стали расходиться по своим рабочим местам. А мне некуда расходиться, но зато душа ушла в пятки только так – И как-то так сразу получилось, что с момента появления все внимание начальника оказалось приковано именно ко мне. Триве смотрит на меня, я на него. Слышно, как в тишине кабинета тикают настенные часы. Кстати, о часах. А говорили, что начальник в 9 приходит, но сейчас явно еще не 9. «Мария, ко мне в кабинет!» Произнес шеф так, что у меня мурашки от страха по коже побежали. «Чувствую, речь пойдет о моем опоздании». Сразу вспомнилась плетка. «Да пусть бы и плетка, лишь бы не уволил. Выхожу вместе с начальником и следую за ним, со страхом рассматривая его спину. Плечи широкие, да. А высокий какой. Вчера босс сидел, так что это было незаметно. Сейчас у меня в крови бушует дикий адреналин. В ушах шумит кровь. Не думала, что когда-нибудь буду так волноваться из-за простого опоздания». «Кабинет тирана недалеко, так что вскоре я уже была в его логове». Босс застал врасплох не только меня. Дарья мирно красила ногти за своим столом и явно не ожидала так рано начальника. Девичья рука дернулась, задевая стеклянный флакон, и лак полился на стол. Словечка, которое сказала секретарь по поводу случившегося, никак не вяжется с ее внешностью нимфы. Василиск ничего не сказал по поводу пассажа Даши, Но наверняка подарил ей за это свой фирменный взгляд. Иначе чего девушке так бледнеть? Мне со спины не видно, но я предполагаю. Прохожу вслед за своим злым шефом в кабинет и нехотя закрываю дверь, бросив на прощение панический взгляд на Дарью. Так, и в ком головы, словно спрашивает у меня, чего это начальник так рано, в ответ недоуменно пожимаю плечами. Если б знала. Все, дверь закрыта, трепещу. Владимир Витальевич убирает свои вещи в шкаф и сразу поворачивается ко мне. Взгляд мужчины леденит кровь. «Мария Ивановна, я вам что вчера сказал про опоздание?» Опустила взгляд в пол. «Прошу прощения, это больше не повторится. Вот сейчас ощущаю себя провинившейся школьницей. Осталось только шаркнуть ножкой». «Мария, вы понимаете, что сегодня нарушили данное вчера слово? Не через год, месяц и даже неделю, а уже на следующий день!» «Так получилось!» — горько вздохнула я, почуяв, что дело пахнет увольнением. Несмело подняла взгляд вверх и тут же вновь опустила. Василиск смотрит так пристально и где-то даже зло, будто планирует мое убийство. Жалко поинтересовалась. «Мне собирать вещи?» Молчание со стороны Василиска было долгим. Прямо очень-очень. умеешь же человек паузы держать. Я чуть не посидела. «Вы осознаете всю степень своей вины?» Сурово интересуется мужчина. блеснув лучик надежды. «Да». Со стороны начальника послышался тяжелый вздох. «Вам повезло, что сегодня на склад прибывает партия товара как раз по вашей специфике – И нужно будет сделать учет, а вскоре и начать реализацию. И делать это надо уже сегодня. А поиск человека на замену может затянуться. Ух, ха-ха, мой мысленный демонический смех мог бы напугать любого Василиска. Зря улыбаетесь, Мария. Вы все равно будете наказаны. Я улыбаюсь? Вот блин. Сделала как можно более серьезное лицо и максимально ответственный и внимающий вид. «Я все осознаю и готова принять любое наказание», — помялась. Чёрт меня дёрнул, жаленько так спросить, сама не знаю, что нашло. «Десять плетей, да?» «Что?» Втянула голову в плечи и невольно посмотрела на начальника. «Ох, как страшно!» Василиск зол, но пока еще и немного шокирован, поэтому больше ничего не предпринимает. «Мне надо срочно реабилитироваться». «Ну...» Вы ведь вчера намекали, что о содержимом вашего стола узнают только сотрудники. Теперь Владимир Витальевич смотрит на меня, как на идиотку. Мария Ивановна, идите-ка работать. Скоро вам будут звонить со склада. премии можете не ждать. Останетесь сегодня сверхурочно, пока не проведете учет всего прибывшего товара. М да, вот так меня сразу в бой, почти ничего не понимающий в новой сфере. Но я еще хорошо отделалась. «Хорошо, спасибо!» Вытягиваясь по струнке и, наконец, вспомнив кодекс поведения сотрудника в разговоре с шефом, подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Собственно, стараюсь изобразить на лице требуемое. Подействовала. Василиск кивает мне, отпуская. «Только, Мария, еще будьте любезны работать!» а не крутить хвостом перед коллегами. Ваше утреннее собрание мне не понравилось. Ну вот, как будто я специально их всех вокруг себя собирала. Триве все-таки еще зол. Чтобы хоть как-то реабилитироваться, оправдываюсь. Все удивились, что вы наняли именно меня, узнавали подробности, вот и все. И, Владимир Витальевич, не сердитесь, пожалуйста. Про это я не подумав сказала». «Вы просто вчера по ладони так себя постукивали эффектно, что у меня, когда я поняла, что опаздываю, этот образ прям в подкорку въелся. А вы правда не наказываете никого этой плеткой? Ну и всем остальным, что у вас там есть?» «Так», — вдруг произнес мужчина. «Весомо произнес, я насторожилась. И я вас отпустил. Вы не ушли. Сами виноваты». «Получите свое наказание, которого так жаждете!» Владимир резко развернулся и направился к своему столу. И из кабинета испарилось в мгновение ока, только пятки сверкали. И только оказавшись в безопасности, приемный всерьез задумалась, шутил босс или нет. Спешно покидаю обитель тирана, но меня останавливает Дарья. «Маша!» «Да?» – останавливаюсь возле стола секретаря. Лак уже убран, а видимость рабочего процесса в виде выложенных на стол документов присутствует. «Ты случайно не знаешь, почему 3 раньше пришел?» Почти шепотом интересуется девушка. «Похоже, Даша тоже в курсе всех прозвищ своего непосредственного начальника». «Нет, не знаю», – дала я честный ответ. «Я пойду, а то и так сейчас втык получила за опоздание». Намереваюсь уже все-таки уйти. Близость Василиска меня откровенно пугает – Но тут меня вновь останавливает возглаз Дарьи, причем на этот раз возмущенный. «В таком виде, в мужской, по сути, отдел идти?» «В каком?» – не понимаю я. «Открой дверь вон того шкафа, там у меня зеркало большое висит». Заинтригованная, иду, куда отправили, открываю и любуюсь на свое отражение. «Ох, шок это по-нашему. Да, хорошо». Утром собиралась я в попыхах, и вот последствия. Волосы завязаны в небрежный пучок с петухами, несколько локонов выбилось и в творческом беспорядке укрывают плечи. Что я там вчера думала, что про длину волос шеф никогда не узнает? Ага, прическа еще ладно. Почти полное отсутствие макияжа – это тоже ничего, если бы не одно «но». В маршрутке я все-таки попыталась накрасить глаза при помощи карманного зеркальца, карандаша и туши. Лучше бы этого не делала». Машину трясло, поэтому макияж получился кривой, но что самое ужасное, накрасила я почему-то только один глаз. Видимо, из-за волнения я все больше на дорогу отвлекалась. Продолжаю осмотр. Новый костюм сидит нормально. Только этикетка с ценником из-под ворота пиджака торчит. Блин. А еще блузку не до конца и неправильно застегнула. Так что имеется вырез, причем еще и кривой». Больше ничего криминального в своем отражении не нашла, но вывод сделала. Для первого рабочего дня это фиаско. «Пойдем в туалет», — со смешком предложила Дарья. «Заодно и познакомимся. Нам, девушкам, в этом отделе лучше держаться заодно». За те десять минут, что мы пробыли с Дашей в туалете, успела не только привести себя в порядок, но и узнать много интересного, поскольку секретарь Василиска оказалась то еще болтушкой. «Представляешь, ты первая, кого нанял наш тиран. До этого, конечно, женские кандидатуры рассматривал, но еще ни одна девушка у него собеседование не прошла». «А ты?» – невежливо перебила я. «А я тут уже работала. Начальник прежний на повышение пошел, меня с собой не забрал, но оказал протекцию, дав хорошие рекомендации Василиску. Ну и я сама, как только начали работать, уж постаралась себя с лучшей стороны показать. Хотя, конечно, новый молодой босс у нас действительно тот еще тиран». С прежним начальником вообще без проблем жилось, а тут словно в армию попала. Но зато зарплата стала больше. Этот отдел ТРВ буквально поднял с колен. Коллектив после его прихода три раза менялся. Его все работники не устраивали. Замучил нашего кадровика, знаешь как? «Знаю. У Ольги Станиславовны не только повышенная бледность была, но и после визита к тирану еще и глаз задергался. А это она к нему даже не заходила». «Да уж, только и оставалось прокомментировать мне». «А откуда вообще, Владимир Витальевич? Сам чей-то протеже или как?» «О, тут дело темное вообще. Появился Василис в компании всего два года назад. Кто откуда вообще неизвестно. В кадрах темнят, ничего не говорят, хоть пытай их». Но начал треве чуть ли не с низов, однако взлетел по карьерной лестнице невероятно быстро и продолжает подниматься». Что, кто, откуда, семейное положение, ничего не известно. Можно было бы подумать, что простой человек, но карьерист, однако и тут тоже интересно. Первый год приезжал на работу исключительно на такси. А ты сама знаешь, что наши люди в булочную на такси не ездят. А как занял хорошую должность, то впервые приехал не на такси, а на очень крутой тачке, на которую и за три года по нашим зарплатам не заработаешь». Что сказать, интересная информация, но вряд ли мне пригодится. Из туалета я вышла уже спокойная и собранная. Даже хорошо, что наказание меня так быстро настигло и не придется изводиться ожиданием. Захожу в кабинет и ни на кого не глядя, прохожу за свой стол. Включаю компьютер. Работа и только работа. Оторвала на секунду взгляд от монитора и обомлела. Все мужчины вновь сидят возле моего стола. «Сильно наш тиран ругался?» – сочувственно интересуется Стас. «Угу. Извините, но мне сейчас некогда общаться. Нужно себя реабилитировать». «Да, правильно. Лучше в обед соберемся и поговорим уже нормально», – произнес Олег. «Чувствую, этот мужчина здесь неформальный лидер». Коллеги с явной неохотой разошлись по своим местам, а я приступила к освоению рабочего места. Компьютер загрузился и порадовал меня заставкой почти голой тетки, стоящей в преклоненной позе и демонстрирующей зрителю свои идеальные нижние 90. Немногочисленные полоски одежды у этой красотки из черной кожи. Самое интересное, что в руке у девушки весьма знакомая черная плетка. Рука с ней на фото отведена назад, и получается, что плетка игриво лежит на округлом девичьем сзади. Посыл изображения такой. «Возьми у меня эту плетку, хорошенько отшлепай» и так далее. Печально вздохнула. да тут плетка, видимо, какой-то особый фетиш. А заставку надо поменять. На котика. Буду нести в этот отдел разумное, доброе, вечное. На котика, сидящего на голом мужчине. Раз уж я все-таки продавец интим товаров, то надо соответствовать. Но больше никаких плеток. От мысли о них у меня глаз начинает теперь дергаться. Следующие полчаса активно просматривала все папки и оставленную прошлым коллегой информацию. У меня почему-то создалось впечатление, что предшественник покидал рабочее место в попыхах. Остались документы, которые не были правильно закрыты и сохранены. Вряд ли тот, кто тщательно собирался, все бы не закрыл и заодно удалил. А тут даже личная клиентская база сохранена, что для меня весьма неплохо. Не надо будет все с нуля начинать. Остались все формы и бланки отчетности – Вообще, надо потом поинтересоваться у коллег, как быстро мой предшественник покинул рабочее место. А пока, чтобы подтвердить свои догадки, решила проверить, что хранится в столе. Открываю верхний ящик. Ух ты, батюшки! Ящик буквально под завязку набит не каким-нибудь офисным барахлом, а тем, что мне предстоит продавать. Причем все такое разное, непонятное. Вот это, например, что?» Аккуратно кончиками пальцев беру непонятную длинную резиновую бугристую хрень, поднимаю повыше на свет и рассматриваю. А ведь надо будет узнать, что это и как этим пользоваться, чтобы не выглядеть перед клиентами неквалифицированным сотрудником. За рассматриванием штуковины не сразу заметила, что в кабинете царит гробовая тишина. Оглядываюсь. Оказывается, все коллеги смотрят на меня. Хм, представила. Сижу такая за столом, с умным серьезным видом рассматриваю, чуть ли не к самому лицу поднеся товар интимного назначения. В общем, я смотрю на мужчин, мужчины смотрят на меня, проходит секунда, другая, и в помещении грянул здоровый мужской хохот. Эх, взрослые же дяди, а словно школьники на уроке биологии на тему проточинки и пестики. Снисходительно оглядев коллег, убрала неведомую хрень обратно в стол. Содержимое ящика мне еще изучать и изучать, так что мой новый коллектив еще вдоволь охочется. «Что смешного?» — все-таки не выдержав, поинтересовалась я. «Одним делом занимаемся. Мне казалось, что для вас это все привычно». э не, не одним. У нас по этому делу разве что только Дэн немного специалист, потому что отвечал на звонки клиентов до твоего появления». «Я не специалист», — пробурчал тот, кого назвали Дэном. Темноволосый, мрачный мужчина за соседним столом и показал Стасу рукой неприличный знак. «А будешь еще меня специалистом называть? Сам тебя по этому делу специалистом сделаю». Тут мужчины отвлеклись и стали между собой соревноваться в остроумии, но я перебила. «Погодите, но чем тогда вы все занимаетесь?» «Инновационные товары, всякие шерпотрепы, мелочевка». Интересные новинки, мы отслеживаем все, что только-только еще появляется нового из бытовых товаров и игрушек, причем порой не только в Китае, и заказываем не слишком большими партиями. Как правило, клиентов на товар искать не нужно, с этой стороны все налажено. Но далеко не все новинки берут, так что в этом большой риск, угадать, что в итоге будут лучше брать. За всех ответил Олег. Как интересно. Почему тогда я тут с вами сижу? «Ну, твое направление деятельности в компании всегда не очень поощрялось. И специального отдела никто не создавал. Вообще, этот вид деятельности хотели прикрыть, но клиенты на этот товар всегда есть. Причем и прибыль хорошая. А мы позиционируем себя как многопрофильная компания, так что пока не решились». «Надо же. С одной стороны, хорошо. Не придется ни с кем драться за заказчиков. Все мне, любимый». С другой стороны, поначалу будет тяжело в новой сфере без того, кто мог бы просветить по разным всплывающим в ходе работы вопросам. «А почему моего предшественника уволили?» – полюбопытствовала я. Ответил мой угрюмый сосед Денис. «Бухал много, из-за чего часто опаздывал на работу и был никакой. Кажется, на этой должности у вас вообще нормально опаздывать. Еще подворовал продукцию». То, что ты видела в ящике, это он как раз для себя, для дома, для семьи сохранял. Ну и гонора много было, заказчиком часто грубил. Последней каплей как раз стал крупный скандал с заказчиком, но подробностей я не знаю. Хотела еще пораспрашивать своего не слишком-то приветливого соседа про специфику работы, но тут случилось новое страшное событие. Прям как пришла в эту компанию, сплошные стрессы.